Если говорить о деталях, то его особая манера слишком четко, с сильным нажимом выговаривать иные слова, иные прилагательные, которые часто повторялись в его речи, которую он произносил, не без напыщенности по слогам, а последний слог — нараспев. В слове «обличье», которым он имел обыкновение заменять слово «облик», он удесятерял звуки «б», «л», «ч». и они словно взрывались, как бы вылетая из его разжимавшейся в такие минуты горсти. Точно соответствовало почетному месту, на какой он ставил в прозе свои любимые слова, выгодно их освещая, оставляя перед ними нечто вроде полей, вводя их в состав фразы таким образом, что читателю приходилось во избежание нарушения ритма принимать в расчет всю их величину. И все же в разговорной речи Бергота отсутствовал свет, часто изменяющий в его книгах, так же, как в книгах некоторых других писателей, внешний вид слова. Само собой разумеется, этот свет исходит из глубины, и его лучи не озаряют наших слов, когда в разговоре мы открываемся для других — но в известной мере бываем закрыты для себя. Если взглянуть на Бергота с этой точки зрения, то окажется, что его книги богаче интонациями, богаче ударениями, которые автор делал не для красоты слога, он их не замечал, ибо они неотделимы от его сущности. Эти-то ударения в тех местах его книги, где он был самим собой, и придавали ритмичность даже словам, наименее важным по смыслу. Эти ударения никак не обозначены в тексте, ничто на них не указывает, они сами прикрепляются к фразам, и фразы уже нельзя произнести по-иному, и вот это и есть самое неуловимое и вместе с тем самое глубокое в писателе. Это свидетельство об его натуре, свидетельство о том, что он был нежен. несмотря на все свои грубости, чувствителен, несмотря на всю свою чувственность. Некоторые речевые особенности, слабо ощущавшиеся у Бергота, не были ему одному присущими чертами. Когда я потом познакомился с его братьями и сестрами, то обнаружил, что у них они выражены гораздо ярче. У всех появлялся какой-то отрывистый, хриплый звук, когда они произносили последние слова веселой фразы У всех голос словно падал и замирал в конце фразы печальный. Сван, знавший метры когда тот был еще мальчиком, рассказывал мне, что уже тогда у него, точно так же, как у его братьев и сестер, слышались эти переходы, в известном мире наследственные, от крика бурной радости к шепоту тягучего уныния. и что в комнате, где они играли, он лучше всех ввел свою партию в этих то оглушительных, то затихавших концертах. Как бы ни был своеобычен звук человеческого голоса, он недолговечен, он не переживает самого человека. С выговором семейства Бергот дело обстояло иначе. Трудно понять, даже когда слушаешь «Мейстер Зингеров», как удалось композитору сочинить музыку, подражающую щебету птиц. И все же Бергот сумел транспонировать и закрепить в своей прозе растягивание слов, повторяющихся в восторженных кликах или опадающих во вздохах скорби. В его книгах встречаются окончания фраз, где скопились долго не смолкающиеся звучья. как в последних звуках у вертюры, которая никак не может кончиться, и все повторяет последнюю каденцию до тех пор, пока дирижер не положит палочки. И вот в этих созвучьях я потом обнаружил музыкальные соответствие фонетическим трубам семейства Бергот. А писатель Бергот, перенеся их в своей книге бессознательно перестал прибегать к ним в разговоре. Как только он начал писать, вернее сказать, позже, когда я с ним познакомился, его голос разоркестрировался навсегда. Молодые берготы, будущий писатель, его братья и сестры, были, конечно, не выше, а ниже умных и тонких молодых людей, которые находили, что берготы шумливы, иначе говоря, вульгарноваты. которых раздражали их шуточки, характерные для стиля всей семьи, этой смеси вычурности с глупостью.